Часть девятая. Хотя Сауэй не доверяла словам Шишен, она не смогла совладать с общими пороками всех женщин, любопытством и мнительностью, устроив в конце концов засаду у здания общежития. Она подоспела как раз вовремя, чтобы видеть, как Суи покидает машину Нангонзуна. Как исполняющая роль злодейки сюжета, она немедленно приступила к плану жить соперницу Сосвету. Только Нангонзун уехал, Сауэй выпрямилась, подошла к Суи и отвесила ей пощечину. Думает, что может обижать людей, как хочет только потому, что богата. Сейчас даже Сианин переполняла злость. Три у девушек, живущих в комнате, не могло похвастать богатыми семьями. Сиауэй пользовалась большой популярностью на факультете искусств. Ее благосостояние и прошлое не являлись тайной. Однако сейчас, опекаемая двумя доварками, Суи никак не могла прийти в себя из-за другого, лихорадочно думая. «Почему Сючинью и здесь? Похоже, на этот раз она тут прочно обосновалась». Планирует отомстить мне?» Пока мы с Исуей пребывали в беспорядке, зазвонил телефон Шишен. При виде имени Чутан на экране ее лицо потемнело. «Я пишу ему каждый день, а ты изволит, когда ему вздумается. Если бы мне эти односложные смс, я бы сказала, что он полностью меня игнорирует. Что такого ему понадобилось, что его величество снизошло до звонка?» Размышляя об этом, она не отвечала на вызов секунд 10. «Давай, спускайся». Лишь два простых слова, сказаны неторопливым голосом, характерным для занятых людей. «Черт тебя дери!» Шишен поднялась, чтобы взглянуть в окно. И, как и ожидалось, обнаружила парше, припаркованную у входа, в котором без труда опознала машину Чутана. Шишен не оставалось ничего иного, кроме как схватить сумку и выбежать наружу. И все ради проклятого, стороннего квеста. «Я думала, она не любит общежития. Почему она внезапно решила вселиться?» «Без понятия. Когда я пришла, она уже была здесь». Пожала плечами сянин. Другая девушка презрительно хмыкнула. не да, должно быть, за них кто-то приударил. Видели, как она одевается? Чудо, что она вообще почтила общежитие своим присутствием. Может, она вернулась, потому что ее бросили?» «Анянь, как ты можешь говорить такое? Асю чиньюэ?» произнесла мягким голосом Суи. «Что я сказал не так? Только гордо на себя ведет и смотрит на всех свысока? А?» Сянин бросилась к окну и успела заметить, как Шишин постучала в стекло автомобиля. «Эй, гляньте на эту тачку! Это же Порше, да?» Ань-Ань и Суи тоже подошли к окну и, прилипли взглядом к дорогой машине, Шишен на их глазах перекинулась парой фраз с кем-то внутри, а затем открыла дверь и села внутрь. «Только взгляните! Я знала! У нее точно есть ухажер!» Хотя тон Ань-Ань полнился пренебрежением, в глазах горела неприкрытая зависть. «Парше! Тот, кто может его себе позволить! Определенно высокого положения!» Суи выдавила натянутую улыбку. «Мы не должны совать нос в чужие дела!» Сюй Чинь -юи редко появлялась в общежитии и мало общалась с соседками по комнате, поэтому одна лишь Суи знала о богатстве ее семьи. У девушек не было пропуска выше свет. Даже если ходили какие-то слухи, они всегда будут относиться к Сюй Чинь -юи с пренебрежением. Добавок она почти никогда не светилась на публике, и неудивительно, что почти никто не знал о ее статусе. Шишин поневоле очутилась на высококлассной вечеринке, битком набитой преуспевающими людьми. Теми, кого можно увидеть лишь на телеканалах, о бизнесе и финансах. Она искренне думала, зачем понадобил Щутану в качестве эскорта. Когда он привез ее обратно, было около 23 часов. «Мой гононар за сопровождение, мистер Чу!» Шишин протянула руку. Все люди на вечеринке так странно не смотрели. Думала, что превращающий в сыр. Мне определенно полагается, какая-то компенсация за это. Разве нет? Чутан опустил взгляд на ее руку прежде, чем взял свое. Чего вы добиваетесь, валяя дурака? Шишин одернула руку назад. В ее голосе явственно звучала неприязнь. Держаться со мной за руки очень дорого. миссию в большом выигрыше. Чутан подарил ей легкую улыбку. Свет, проникающий в темный салон, подтеркивал его красивые черты. Создавалось впечатление, будто дьявол соблазнял ее перейти на темную сторону. Дрожь пробрала Шишен. Ее зрачки расширились. Чертов извращенец! Она в торопях выскочила из машины и силы захлопнув дверь, устремилась к общежитию, цокая каблучками. Вернувшись в комнату, Шишен обнаружила, что ее соседки еще не спят. Привет ее причудливого наряда ань, -Ань фыркнула. Ну и зачем возвращаться, если вышло так поздно? Ань, Ань! Раздался голос Суи. Повернув извиняющееся лицо к Шишина, она продолжила: Аня не хотела тебя обидеть. Шишина дарил ее ледяным взглядом, достала смену одежды, не говоря ни слова, отправилась в душ. Смотрите -ка, цац какая! Аня нарочито повысила голос, чтобы услышали даже за стеной. Выходя из ванной, шише наткнулась на Суи, преграждавшую ее путь. Увидев ее, Суи заговорила подавленным голосом. «Почему вы решили остаться в общежитии?» «А почему нет? нет? Этот университет что, принадлежит твоей семье, что ли?» Шишан с весельем в глазах посмотрел на нее. «Нет, я не это имела в виду, я просто...» Сыя подол сорочки, ее лицо выражало обиду. «Я не ожидала, что все обернется вот так, в тот день. Я... Это случилось непреднамеренно». Однако, если присмотреться повнимательней, в ее глазах светилась едва уломилая толика триумфа. «В сторону!» Шишен позволил себе выпить вина на вечеринке, и сейчас надвигалась последствие, Так что она не собиралась долго развлекаться с Суи, все, что она хотела, лечь в кровать. «Я прошу прощения. Я правда не ожидала, что все закончится вот так, зная ничто не восполнит вред, нанесенный мною». Шишен, потирая лоб, оттолкнула Суи, не сильно, только чтобы подвинуть с дороги. Однако та с грохотом упала на пол, привлекая внимание соседок. С точки зрения последних, Шишен намеренно уронила Суи. «Сючень Юэ, за что ты обижаешь Ии!» А нянь соскочила с кровати, сердит и сердито зарычала на Шишен. Шишен скрипнула зубами. «О, истину госпожа, главная женская роль. Какой смысл? Так, с этого момента у меня новый квест — сокрушить флагман. Хотя настоящая сученья и не реагировала на подобную расу и принялась вставлять палки в колеса великой мне. Думаю, мне придется сыграть на чужом поле. Она мешала пройти». Шишен, широко улыбаясь, издевательски ответила Нань. «Ты?» «Анянь, я в порядке. Она ненарочно». Суи оттащила Нань, готовую взорваться, мягко объясняя действия Шишен. Сюченью, как ты могла толкнуть ее? И... Присоединилась Анин, хотя и тон был мягче, на лице читалась неприязнь. «Если ты собираешься жить здесь, нам нужно терпимо друг к другу относиться. Если слова физические, это не значит, что ты можешь обижать ее». «Нин-Нин, я в порядке». Суи поднялась с пола и покачала головой, храбро глядя в сторону Сианин. Однако, с точки зрения Сианин, Суи просто боялась сказать правду перед Сюй Чиньюи. Ее мнение о Сюй Чиньюи ухудшилось. Потерпевшая уже сказала, что все в порядке, так что прекратились не в свое дело, а!» Шишен прошла мимо Суии. Сделав пару шагов, она медленно развернулась и произнесла с улыбкой. «Даже если я обидела ее, это плата за то, что она мне задолжала!» Выражение Суи разительно изменилось, сомнения грызли ее изнутри. Она не могла понять, почему Суи внезапно стала непредсказуемой. Раньше Суи легко удавалось обманывать ее парой слов. Теперь, похоже, Суи Чунь Юй видит ее насквозь, заставляя чувствовать себя смущенной, уязвимой. Шишен забралась в постель. «Суи, не ты ли с таким энтузиазмом заявляла, что в долгу у меня? Великая я, любезно этим воспользуется. Послесловие автора Дружеское напоминание Если книга вам не нравится, не нужно поливать ее грязью Я тщательно выбираю каждое используемое слово Удалите ее из вашей библиотеки и закройте страницу Я надеюсь, вы войдете в наше авторов положение И будете милыми маленькими читателями Тот, кто знаком с моими произведениями, уже знает об этом единственном и обязательном правиле